Убедившись, что возложена на него остальными офицерами задача выполнена с честью, и поняв, что его общество генерала не развлекает, полковник произнес еще несколько подходящих по случаю фраз и исчез. Допив коньяк одним длинным глотком, сунув опустевший стакан в воздух и ощутив, как тепло рассекается по ногам, Главный военный советник опять задумался. О том же самом, перебирая языком во рту кусочек пахучей, пропитавшийся коньяком лимонной корочки, но он вернулся к размышлениям об общих чертах и различиях обстановки, складывавшейся в феврале 45-го и в феврале этого года. Различия, конечно, тоже были. Тогда, восемь лет назад, Они раскатали японцев в блин, растерзав их подавляющей мощью огневого и воздушного превосходства, с невиданной еще в Азии эффектностью и эффективностью раздавив, ослабленную регулярными отправками пополнений и офицерских кадров другим фронтам, но все еще мощную, почти миллионную квантунскую группировку японцев. Примерно на подобное же рассчитывал Пенде Хуай, когда прокинул ползущий на север к Ялцзяну фронт двумястами тысячами своих китайских народных добровольцев. Тогда в 1945 году за какие-то считанные недели маршал Ималиновский, Мелецков и генерал армии Пуркаев, давя все на своем пути, прошли через замерзшие степи и горы вместе со всеми своими танками и артиллерией и вышли к побережью на фронте шириной в сотни километров. Десяток или полтора потерянных в воздушных боях аэрокобр и яков, сотни выбывших из строя, в основном из-за подрыва на минах танков, несколько погибших от артиллерийского огня или на минах заграждения котеров и десантных барж, И после безоговорочного успеха, проводимых один за другим без пауз, воздушных и морских десантов, с высадками в Юки, Аросин, Сейсин, Тора, Маока, Атомари, Порт-Артур, Дайрен, осуществляющий общее руководство операции Василевский, начал поглядывать на Хоккайдо с таким намеком во взгляде, что у японцев, наконец-то, не выдержали нервы. Может, это оказалось и к лучшему. Верховный главнокомандующий очень серьезно воспринял то, как японцы дрались за Южный Сахалин. Остановиться первым, кто высадится на острова собственной японской метрополии, наверное, в глубине души не хотелось ему. Американцы, англичане и даже западные голландцы Продолжали освобождать свои острова и колонии, никак не реагируя на попытки японцев изобрести какое-нибудь оружие или философскую теорию, которые, если бы не переломили ход войны, то хотя бы отодвинули неизбежный конец. Более того, бывшие союзники наверняка надеялись, что Советский Союз совершит ошибку, ввязавшись Планируемые ими пока только в качестве тактических упражнений грандиозные десантные операции на собственные японские острова, со всегда существующим риском потерпеть поражение и даже в случае успеха попасть в буквально рабскую зависимость от контролирующих восточно Охотские моря оперативных соединений американского и британского флотов, способных при малейшем обострении политической ситуации отрезать и так перерастянутые магистрали снабжения простой морской блокадой. Но Сталин ошибки не совершил, и предложение Советского Союза о заключении перемирия при условии удовлетворения его законных требований Было теперь принято японцами практически без колебаний. Никакая оскорбленная гордость не имела значения, когда речь шла о выживании, избранной небом нации, перед угрозой вторжения незнающих жалости варваров, волосатых варваров, как говорили в Азии. Почему американцы не помешали их десантным операциям тогда, в 45-м, Тихоокеанский флот, Северно-Тихоокеанская флотилия, все это было им то, что называется на один зуб. Давая адмиралам и экипажам боевых кораблей США большую возможность отличиться, чем подвергая их могущественно-оперативное соединение хоть сколько-нибудь заметному риску, действительно надеялись на то, что Василевский и Юмашев увязнут в десантах на Вакканай, Кусира и Муроран, теряя высадочные средства и обученную морскую пехоту. Или на самом деле не решились начать новую войну через 2-3 месяца после окончания предыдущей с таким результатом, который они едва только начинали осознавать. Причем в этот раз на не имевшем для Советского Союза Почти никакого военного значения театре. Конечно, не имевшим, тогда сейчас то дело совсем другое. То есть, не решаясь на это, по совершенно ясным и логичным причинам, что, надо признать, всегда было их сильной стороной. Да, логика, оружие мощное, и надо двигаться именно от этого, просто продумывая, Один за другим шаг многоходовых, военных, политических и военно-политических комбинаций. Глядишь и то, что он сможет предугадать, окажется хоть сколько-нибудь похоже на то, что случится через месяц, два или три. Тогда будет уже весна. «Весна была», — неожиданно громко сказали где-то за спиной И генерал, хлопнув от удивления губами, грузно развернулся на своем сиденье. — Как раз начало апреля. Все цветет и пахнет. Гречиха поднимается. Знаешь, какой от нее дух? — Нет, даже не видел никогда. Я с севера и на севере воевал. В родных краях у нас не растет. Разговаривающие не повышали голосов, и то, что он их услышал... Генерала и поразило, и позабавило. Иди речь о каком-то другом времени года, он пропустил бы эти негромкие слова мимо ушей. Он верил в совпадение. Да и случившееся было просто мелочью. Но все-таки Разуваев задержался взглядом на скорчившихся, локтями в колени фигурах двух достаточно молодых еще офицеров. Дожидаясь, когда те почувствуют его взгляд И поднимут глаза. «Дух такой, что сердце захватывает, И красота глаз не отвести, И по этой красоте траками крыш-крыш!» Незнакомый офицер негромко, Но вполне узнаваемо изобразил звук, Который мог издавать немецкий танковый двигатель работающий на максимальных оборотах. И только до сих пор плавающий по телу горячий коньяк удержал генерал-лейтенант от того, чтобы не передернуть плечами. Слишком уж похоже, вышло у рассказчика. Семьсот метров, потом пятьсот, два десятка четверок и пара штурмовых орудий, цепью, с пехотой, ну, ты помнишь, как они ходили? «Помню», — глухо подтвердил второй офицер, и генерал сам кивнул. Он тоже помнил. Наводчик аж скурит в панораму, да чего у него руки чешутся. Расчет согнулся на карачках. Кто молится, кто матерится тихонько. Один парень у меня был лет семнадцати всего, не больше. Обнимает свой снаряд и плачет, ей-богу, сомнут, сомнут. Но с места не двигается, как все, так и он. А я стою, поцепиневший, с трубкой в руке и на гречиху смотрю. Какая она красивая! Хотя и мне ясно, что сомнут. Чего уж там? Отбились. Так же глухо, тусклым голосом, поинтересовался второй. Рассказчик мотнул головой так и не приподняв ее и продолжая глядеть куда-то перед собой одновременно вовнутрь себя. «Нет, смяли. Мы выстрела четыре всего дали, когда нас накрыло. Расчет в клочья, ноги в клочья, справа и слева орудия, еще раза по два или три выстрелили, и все. Ну, попали куда-то, что-то горит». И тут четверка влезает на нашу огневую и сечет пулеметами всех, кто еще был живой. Минуту он на нас истратил, и дальше пошел. Я один на огневой жив остался. И как немцы пробежали через нас, тогда же пулю на меня не стали расходовать. Ну, За что им спасибо, конечно. Говоривший я осекся и закашлялся. Генерал, только-только приспособившийся вычленять его голос из рычания самолетных двигателей и неслышного бубнения десятка других голосов, почти перестал что-то слышать. — Двадцать минут, и все кончено. — Ни одна собака не ушла, — различил он через десяток секунд. — Все, кто нас сдавил, все там и остались. Полковнику герой отдали, заслуженно, конечно. Да, может, ты помнишь ту историю. Громко ведь было.